Эпилог. Талия очнулась как раз в момент финального столкновения Айдана с теневым монстром, и она не могла поверить в то, что увидела. Такой же, как и она сама, практик белого ранга, пускай и находящийся на пике, в шаге от следующего этапа. Он все равно казался ей понятным. Это не изменилось даже после их столкновения с культистами. Мастер звука, очень редкое направление среди практиков боевых искусств. Но то чему она оказалась свидетельницей? Это был совсем иной уровень. Лишь талант в боевых искусствах и идеальные оценки в городской школе позволили ей присоединиться к гильдии через прямое приглашение от магистрата города Оплот. Талия всю свою жизнь боролась за место в гильдии. И если другие способные ученики гильдии Правосудия пытались возвыситься, поднявшись к вершинам, то вот Талия всеми силами пыталась не оказаться изгнанной. Отсутствие связей, родственников и денег чуть не сделали ее слабейшей ученицей среди одногодок. Она не опустила тогда руки. Всего добилась сама. Зубами вырывала себе место под солнцем внутри гильдии. Получила наставника. Но то, что она увидела сегодня, сейчас, это выходило за все рамки. Она попыталась помочь и оказалась просто отброшена одной небрежной атакой. Потеряла сознание, как обычный человек. проклятье А этот парень — простой белый ранг по сути, такой же, как и она сама. Он использовал какую-то невероятную технику, намного выше обычного серебра, уж эта Таталия могла понять, и одним ударом сокрушил тень. Да, она была сильно ранена и лишена большей части своей мощи, но это все еще была тень высшего порядка. А как у Таталии перехватило дыхание, когда все вокруг залило духовной энергией и светом? Проклятие! айдан действительно оказался учеником какого-то неизвестного великого мастера. Наставник и Хорвард Забияка все-таки были правы, а она еще сомневалась. Как же ей хотелось с размаху впечатать голову в стену от ощущения стыда, который жёг изнутри. А еще ярость на саму себя. Слабачка. Нужно встать. Она должна встать и помочь. Вдруг еще кто-то из твари находится рядом. <как> Ты как? Хриплый голос Айдена раздался рядом, а в следующую секунду талии помогли сесть вертикально. «Потерпи чуть-чуть, сейчас подлатаем. Тебе же еще меня в правительственный квартал провожать, помнишь? Пей». Целительное зелье оказалось самой отвратительной гадостью на вкус из всего, что талия пробовала за свою жизнь. Но зато зелье позволило вымести прочь все лишние мысли. Она станет сильнее. Непременно такой же сильный, как Айден. В нескольких километрах от города оплот. Потрепанный практик в серых одеждах, скрывающих его комплекцию, оказался на небольшой поляне, хорошо скрытой посреди леса. Единственный выживший из числа тех, кто сумел пробраться на территорию гильдии правосудия. На поляне его уже ждали. Небольшая группа воинов зеленых и красных рангов возглавляемых человеком с огромной секирой в руках. Это был тот самый практик, что общался с великим магистром и считался его ближайшим помощником. Один из немногих, кому был разрешен вход в пещеру повелителя. «Ты принес?» — спросил мужчина прилетевшего практика, который сейчас пытался отдышаться и хоть как-то прийти в себя. «Мы не смогли...» Закашлившись, ответил тот, но, поймав страшный взгляд мужчины-секиры, тут же добавил. «Сам камень забрали без проблем, но там каким-то образом объявился патриарх гильдии и накрыл нас всех одной атакой. Большинству хватило одного удара. Хвозов монстр нас прихлопнул, как насекомых!» «Что с камнем?» Его успел спрятать в городе брат Хелвин, рядом с площадью у входа в правительственный квартал. — Где конкретно? — рявкнул предводитель. — Я не знаю, старший. Брат Хелвин не успел сказать точное место. Мы разделились, и я перестал чувствовать искру его жизни спустя всего пару минут. «Проклятие — Проклятие! Мужчина помассировал виски, ощущая, как головная боль становится все сильнее. — Камень же вы закрыли той техникой! Дождавшись кивка, мужчина с раздражением хмыкнул. Ситуация, мягко говоря, так себе. Камень, закрытый от любого поиска и воздействия, найти не сможет даже сам патриарх гильдии правосудия, чтобы ему на всю жизнь ослепнуть. Но это же касалось и их самих. Единственное преимущество в том, что они знают, где очень примерно искать, и в курсе, что камень из города не уходил. В любом случае, великий магистр за такой результат его не похвалит. Выжить бы после встречи. «Проклятье!» «Мы возвращаемся!» — бросил он своим людям и одним мысленным усилием открыл перед собой рукотворный портал. «В городе все равно сейчас делать нечего. Гильдия и стражи будут рыть землю, чтобы найти причастных к нападению. Значит, оплот будет бурлить еще полгода, особенно когда они поймут, что пропало из их сокровищницы».